Невзгоды позади, всё выливаем в вот однорусно Боль души слившей, теперь пусто Где природа правит, миром свежий воздух И, наверное, просто мы поменяем свой дух На слух падает слово тех правильных Многие считают власть таковыми их Но на самом деле это не так Лучше взяли и вылечили многим людям рак Мрак слаб, брат, залить в карамели Ангелы взлетели, выйти запели солнце светит, радуются дети, Бог любит всех людей на этом белом свете, желая лучшего окружающему миру Вас, создай мелодию внутри, как на струнах лиры, используй то, что дано свыше в тебе. Раслабься, палтей, музыку услышишь в себе, Раскрою душу добрым намерениям. После взгляни, кем ты стал. Выбираясь подальше от глубоких ям, здоровый статный, как и мечтал, люби мир, и мир любит нас, поднимаем свой бокал, и все за вас, люби мир, и мир любит нас, поднимаем свой бокал, и все за вас. Все прошлые дни и недели затянула в одной густой карамели светит солнца. И ветер так еле-еле Пусть это будет приятным Чтобы вы балдели Все прошлые дни и недели Затянуло В одной густой карамели свети солнце И ветер так еле-еле Пусть это будет приятным Чтобы вы балдели Когда хочешь сделать в себе лучше Сделай то же самое и для других Когда ложишься спать, благодари Бога за будущее Прими себя, сочиняя прекрасными На своем пути оставляй пометки Хорошими поступками, выходя из следки Системы в ней и а? Выходим по тихому, обдумывая свои схемы Как зомби бессмертным ты не будешь Рано или поздно отключат твои мозги Просветаясь выше, эту фразу съешь Во благо всего мира ты оттуда скинь Все прошлые дни и недели затянула В одну кустой карамели светит солнце И ветер так еле-еле пусть это будет приятным Чтобы вы Чтобы вы